Глава 7. Этапы исцеления внутреннего ребёнка. Одно только знание не исцеляет. Лаура Эшнер. В этой главе я хочу рассказать вам об этапах исцеления внутреннего ребёнка и предупредить вас о том, с какими чувствами вы можете столкнуться на каждом этапе исцеления. Одно только знание действительно не исцеляет прочитав множество книг, в том числе и эту, вы, возможно, лучше начнете понимать, из-за чего у вас возникают проблемы. Но книг можно прочитать тысячи, и вместе с тем ничего не изменить в своей жизни. Для того, чтобы начать что-то изменять, нужно делать шаги в этом направлении, и не обязательно большие шаги, и бежать к изменениям тоже не обязательно. Я сравниваю процесс исцеления наших детских травм с тем, Как человек учится ходить, вы впервые пробуете другие способы поведения, другие объяснения своим поступкам, начинаете более бережно относиться к себе. Если 30, а то и больше лет вы использовали привычные стратегии поведения, то за один день, за одну неделю, а иногда и за год изменить их обычно невозможно. Поэтому Если вы решили начать работу по исцелению своего внутреннего ребенка, необходимо настроиться на продолжительную работу и помнить о бережности и терпении по отношению к себе самой. Не ругать и не корить себя каждый раз, когда вы опять поступаете или думаете как раньше. Когда ребенок учится ходить, мы радуемся каждому успешному его шагу. Мы не высказываем ему: "Ну вот опять упал, пошел неудачно". Зачем ты ползаешь, если ходить уже умеешь? Но именно и это нередко начинает делать человек по отношению к самому себе. Начинает сам себя упрекать за то, что как-то коряво учится заново ходить по пространству своей жизни. Помните, что вы только учитесь, и когда вы ошибаетесь, относитесь к себе с пониманием, так как это сделал бы достаточно хороший родитель. На мой взгляд, Важно знать о том, через какие этапы мы проходим, когда встаем на путь исцеления своего внутреннего ребенка. Первый этап, и он неизбежен это оплакивание. Когда вы начинаете осознавать, каким было на самом деле ваше детство, сколько там скрыто ран, печали и горя, это вызывает слезы и грусть. Это объяснимо, ведь вы сталкиваетесь с потерей иллюзий о своем детстве. Любая потеря сопровождается этими процессами: иногда оцепенением и шоком, отрицанием этого не может быть, и вообще у меня все было в порядке, а затем оплакиванием и гореванием. Это может быть очень тяжелым периодом, но этот этап для того, чтобы двигаться дальше, крайне необходим. Если мы его пропускаем, то тем самым подавляем свои чувства и переживания, а подавление чувств не имеет ничего общего с исцелением. На первых занятиях моей группы участницы обычно много плачут. Некоторые плачут едва ли не впервые после долгих лет. Некоторые начинают извиняться за свои слезы и говорить, что для них это не характерно. Но мы живые люди, и плакать и горевать для нас в определенные моменты нашей жизни естественно и правильно. И горевать по тому детству, которого у нас не было, тоже. Итак, на первом этапе мы знакомимся с нашим внутренним ребенком, приходим через процесс оплакивания и горевания о своем детстве. И здесь, с одной стороны, важно дать себе время и разрешить горевать себе столько, сколько необходимо вам. Со временем боль утихнет, и на ее место придут грусть и понимание, что прошлого не изменить. С другой стороны, важно не застрять на этом этапе горевания, Так как в противном случае вы впадаете в позицию жертвы, которая всех обвиняет в своих несчастьях и ждет, что ее все пожалеют. Но позиция жертвы это позиция невзрослого человека и крайне выматывающее состояние как для самой жертвы, так и для окружающих ее людей, особенно близких. Важно понять, что грусть о том, чего в вашем детстве не было, скорее всего, будет вас периодически настигать. Нормально тосковать по тому, чего не было в вашем прошлом, например, по любящей маме, по полной семье, по отцу, который ушел, по близким, с которыми что-то случилось. Не совсем нормально, на мой взгляд, постоянно в этом состоянии находиться и обвинять в своих несчастьях всех вокруг. Важно сказать также, что этапы, которые я опишу, не обязательно идут линейно, друг за другом. Они могут идти параллельно, могут возникать раньше или позже. Неизбежен только первый этап, и именно с него все и начинается с отказа от иллюзий и горевания. Второй этап это выращивание своей собственной фигуры внутреннего хорошего родителя. Вы постепенно становитесь родителем самому себе, начинаете более бережно относиться к себе, слышать и понимать свои потребности. На этом этапе чаще всего к человеку приходит понимание, что мир не делится на черное и белое, что у него есть много разных оттенков, что наши чувства и по отношению к себе, и по отношению к самым своим близким и любимым людям могут быть самыми разнообразными. Нередко считается, что если мы любим человека, то не можем по отношению к нему испытывать никаких негативных или отрицательных чувств. Но это не так. Наши чувства могут быть нелогичны, парадоксальны, амбивалентны, и это нормально. Они могут быть такими. Другое дело, что нас никто не научил тому, что на любимого человека можно злиться, не опасаясь потери его любви что иногда, когда нам очень-очень хорошо, вдруг могут откуда-то взяться грусть и печаль. Достаточно хороший родитель понимает это. На третьем этапе вы знакомитесь со своим внутренним критиком. На этом этапе вы можете испытывать много злости, которую обязательно нужно выразить. На смену печали приходит злость злость на то, что в вашем детстве вам когда-то столько всего сделали или сказали плохого, на ваших родителей, на саму себя, на этот никогда не замолкающий родительский критикующий голос в вашей голове. Однажды ко мне на консультацию приехала клиентка и с порога сказала: "Я ехала в маршрутке и всю дорогу говорила этому голосу: "Папа, заткнись". И вдруг поняла, что это же не мои мысли. И не мои слова. С некоторыми клиентками мы пинаем кресло мешки в моем кабинете. Я предлагаю лепить из глины и разрушать эти скульптуры с разрешением ругаться и кричать. Человек иногда и не подозревает, как много злости живет в его теле. Особенно это касается тех людей, которых в детстве физически наказывали и унижали. Как и на первом этапе, на этом этапе важно не застрять. Но и разрешить прожить себе эту злость также очень важно. Обычно, когда клиент начинает испытывать чувство злости, это означает прорыв в нашей работе, так как наконец-то мы добрались до глубоко подавляемых чувств. Чувство злости относится именно к ним. Только по завершению этого этапа у вас может появиться чувство сострадания к собственному внутреннему критику, понимание того, что он постоянно Фоном присутствует в вашей жизни из-за неудовлетворения каких-то ваших важных потребностей. Заметьте, я сейчас говорю еще пока не о ваших реальных родителях. Я говорю о фигуре именно внутреннего критикующего родителя. Иногда внутреннего критика также называют свинским родителем, а свинский родитель это и есть тот самый раненый ребенок. И когда по отношению к нашим детям мы начинаем себя вести по-свински, это значит, что в нас говорит раненый ребенок, а не наша родительская составляющая. Когда-то осознание этого мне самой очень помогло в нелегком деле материнства. На этом же этапе у вас могут обостриться отношения с вашими реальными родителями. Я обычно предупреждаю участниц своей группы о том, что это может с ними случиться. Так как вы перестраиваете взаимоотношения со своими близкими, вы встаете на путь взросления, но близкие остаются обычно в своих привычных ролях. А если родители подсознательно очень не хотят, чтобы вы повзрослели, чтобы вы всегда зависели от них, были рядом, сверяли с ними каждый свой шаг, каждое свое решение, если роль родителя играли вы для своего супруга или супруг по отношению к вам, А сейчас ситуация начинает меняться, то обострение отношений между вами, скорее всего, неизбежно. И только после этого этапа выражения злости может наступить этап прощения своих реальных родителей. О прощение, мне хотелось бы сказать отдельно, некоторые вещи, которые происходили в нашей жизни, и то, что сделали с нами, можно простить, некоторые же простить не получается. И хотя практически все религии мира призывают к прощению, лично я не верю в иллюзию всепрощения. Под маской всепрощения происходят иногда чудовищные вещи, когда лучше и правильнее было уйти от ранящих и калечащих отношений, прекратить издевательства в отношении себя. Обычно мы понимаем рано или поздно несовершенство наших родителей, видим в них простых, уязвимых людей которым страшно, больно, одиноко. Если у вас получается посочувствовать им, при этом не впадая в чувство вины за то, что вы никак не можете отдать им свой дочерний или сыновий долг, это означает, что вы проделали огромную работу. Вообще, про долги детей по отношению к родителям можно написать много. Но вот что важно: это было решение родителей привести вас в этот мир. Если вы болели, были слабым и чахлым ребенком, если у вас были неприятности, с которыми вам помогли справиться родители, это тоже была ответственность и решение ваших родителей. Требовать возврата долга за это у своих выросших детей равносильно тому, чтобы потребовать у них заплатить этот долг своей жизнью. Не слишком ли велика плата? И чего на самом деле хотят наши родители? Достаточно хорошие родители хотят, чтобы их дети были счастливы, и пройдя через терни ссоры, обиды, все же признают право повзрослевших детей на свою собственную жизнь. Еще я хочу написать о взрослых детях, которые пережили сексуальное или другое насилие со стороны своих родителей. Я часто встречаюсь с тем, что дочери почему-то считают, что обязаны общаться с этими людьми. Да, вы можете, возможно, даже понять их травмы, но если общение с этим человеком вас ранит, и вы не хотите называть его папой, это ваше право. Вы действительно имеете на это право. Однажды я участвовала в расстановочной группе, где ведущий настойчиво просил женщину, пережившую инцест, простить отца. Возможно, такой метод и принят в расстановках, Но я видела, в какое отчаяние и в какую бездну душевных терзаний впадали якобы простившие изнасиловавшего их отца женщины. Если у вас нет сил прощать, не прощайте. Вы тоже имеете на это право. Это по крайней мере будет честнее по отношению к себе и по отношению к вашему родителю. То же самое касается взрослых детей, которых вырастили Психически больные родители вы точно не ответственны за болезнь своих родителей. Вы никак не могли на это повлиять. И если ваши родители видели вас демонов и чудовищ, то несмотря на болезнь ваших родителей, это все равно их ответственность. Вы тогда были ребенком и не могли влиять на ситуацию. Я пишу об этом потому что и с таким, к сожалению, тоже встречалось. Поэтому признать за собой право не прощать, если нет сил. Кстати, некоторые психологи считают, что все прощения – это миф. Все прощать может только человек с сильной эмоциональной зависимостью от другого. Это тоже признак взрослости. И если в вас нет сил прощать, это не значит, что вы впадаете в состояние жертвы и постоянно обвиняете родителей в том, что с вами произошло. Вы отдаете им ответственность за то, что они сделали с вами, а себе забираете ответственность за свою нынешнюю жизнь. Вы можете соглашаться или не соглашаться со мной. Каждый сам решает для себя. В своей книге Токсичные родители в Сьюзен Форвард приводит пример глубоко верующей женщины, которую в детстве износил волчём. Она пришла на группу работы с жертвами инцеста и очень долгое время не соглашалась с тем, что если она не может простить, то она имеет на это право, ведь ее религия говорила о том, что прощать нужно все. Но в какой-то момент эта женщина осознала, что, наверное, Богу важнее, чтобы я выздоровела, а не простила. Иногда мы хотим поскорее простить, думая, что таким образом быстрее избавимся от ранящих нас чувств. Это тоже миф. Простить мы можем только тогда, когда выразим свое горе, печаль и гнев. На родителя и только тогда может прийти прощение. Иначе это не прощение, а опять-таки подавление наших чувств. Вы можете возразить, что это примеры родителей, которые издевались над своими детьми. У меня же было все не так страшно, так почему же я не могу простить их? Вы можете, я в это верю. Здесь я хочу рассказать еще об одной опасности иллюзии прощения. Нередко, когда человек считает, что он простил своих родителей, это как будто означает что своим прощением он дает им разрешение опять вмешиваться в свою жизнь, поступать так, как они считают нужным, а не как считает он сам. То есть, по сути, все по-прежнему остается на своих местах. Но прощение, на мой взгляд, заключается совершенно в другом. Это означает примириться с их несовершенством, быть способными на сочувствие к ним и сострадание. И в то же время быть способной на сочувствие и сострадание к себе, простить вовсе не означает, что мы не обозначаем родителям свои границы, не можем отказать им и сказать им нет. Это разные вещи. Помните, вы живете своей жизнью, а они своей. Простить не означает отказаться от своей жизни и от ответственности за свою собственную жизнь. И еще... Прощение это процесс, а не однократный акт, когда мы говорим: "Я тебя прощаю". Возможно, в процессе работы вы просто начнете понимать, что уже не так злитесь, не так боитесь, что вы можете выстроить разговор с родителями, рассказывать им о своих желаниях и не рассказывать им того, чего рассказывать не хотите, без чувства вины, но с чувством теплоты к своим стареющим близким людям. И это намного больше похоже на их прощение. Следующий этап это активизация вашего внутреннего чудесного ребенка. Помните, мы говорили о том, что чудесный ребенок просыпается в нас только тогда, когда понимаешь, что сейчас его выход безопасен. Так вот, когда вы встаете на путь с работы с собственным прошлым, Чудесный ребенок вас может начать порою давать о себе знать. Вы вышли из дома на работу и вдруг как будто впервые увидели, что снег так красиво блестит и вкусно пахнет, и вспомнили, как маленькими мечтали, что когда-нибудь у вас будет такое же белое, блестящее платье с такими же блестками, как эти снежинки на снегу. Вы идете по улице или сидите в офисе за работой, и вдруг вам стало хорошо, просто так. Без видимой причины вы начинаете дурачиться с вашими маленькими детьми, просто наслаждаясь от их визга и веселья, или по дороге покупаете себе какую-то забавную игрушку просто потому, что она вам понравилась. У каждого это происходит по-разному. На мой взгляд, это те самые звоночки, которые подаёт вам ваш чудесный внутренний ребенок, который показывает вам, что он здесь и готов с вами сотрудничать. Чаще всего Это ресурсная часть нашей личности появляется после того, как мы проделали работу по выращиванию в себе нашей внутренней родительской хорошей фигуры. На этом же этапе еще раз может заявить о себе во весь голос ваш раненый ребенок. Некоторые клиенты, не знающие этого, иногда воспринимают всю предыдущую проделанную работу как работу, которая была проведена зря, что вся терапия была бесполезна. Раз опять у них Внутри плачет раненый ребенок и говорит о том, что ему больно, но это не так. Помните, я писала, что наши чувства амбивалентны и противоречивы. И наш раненый ребенок, когда понимает, что сейчас проявлять себя безопасно, может с новой силой заявить о себе. Это не показатель вашего отката назад. Это как раз показатель того, что вы движетесь дальше, насколько бы странным это ни казалось. На консультациях нередкие случаи, когда приходит клиент, у которого вроде бы все хорошо, работа и жизнь идет и налаживается, но в какой-то момент, когда он ловит себя на том, как все хорошо дома, на работе, после особенно трепетной прогулки со своими детьми или супругами, после каких-то удач и воодушевляющих жизненных моментов, вдруг накатывает тоска и слезы, и хочется плакать. Это может означать, что у человека на поверхность поднялись глубоко подавленные чувства, которые наконец-то можно выразить безопасно. Как-то моя клиентка, придя на консультацию, рассказала, что в конце особенно хорошего дня она легла спать и стала плакать о том, что в ее детстве такого не было и почему всегда не может быть так. При этом плакать достаточно продолжительное время для нее было совершенно нехарактерно, но именно после этого у нее был ощутимый прогресс в дальнейшей работе. Наши глубоко подавленные чувства могут заявить о себе именно на этом этапе, так как именно здесь у человека появляются мощные внутренние ресурсы самоподдержки, которых до этого у него не было. И глубоко замороженным подавленным чувством было проявляться просто небезопасно. Следующий этап это появление чувства собственной целостности и эмпатии, то есть сочувствия и сопереживания самому себе. Первый этап был этапом оплакивания, жалости к себе и горевания, и он был нужен для того, чтобы была возможность двигаться дальше. Этап сочувствия и эмпатии по отношению к самому себе имеет мало общего с жалостью по отношению к себе. Вы начинаете как бы с позиции наблюдателя видеть себя ребенка, относиться к нему с сочувствием и уважением. Вы можете видеть себя ребенком в прошлом и понимать, в какие моменты вашему внутреннему ранивленному ребенку нужна помощь и поддержка. В общем, вы становитесь взрослым, целостным человеком. И еще, у этого этапа нет конца, так как это путь длиной в жизнь. Практикум. Упражнение. Смотрим художественный фильм Игрушка 1976 года с Пьером Ришаром в главной роли. Хочу предложить тебе не просто посмотреть этот фильм, а поделиться также своим взглядом на символику этого замечательного художественного фильма и его персонажей. На любой фильм, сказку, рассказ, миф можно посмотреть как на историю, в которой помимо событийного слоя есть еще глубинный. На мой взгляд, такой глубинный слой или глубинный смысл есть практически в любой истории. Итак, напомню сам сюжет. Безработный журналист Франсуа Перен наконец-то находит работу и устраивается журналистом в газету, владелец которой является миллионер Пьер Рамбель Коше. Первым заданием для Франсуа становится задание написать о магазине игрушек, также принадлежащем Рамбалю Коше. В магазине Франсуа увидел месье Эрик, сын Рамбаля Коше, и захотел купить в качестве игрушки именно Франсуа. Журналист сопротивляется, но все же вынужден согласиться на такую странную сделку, потому что боится потерять работу. Пребывая с мальчиком в доме его отца, Франсуа понимает, что ситуация неоднозначна, и что Эрик глубоко несчастный ребенок, который отвергнут отцом и мачехой, и, возможно, собственной матерью. Франсуа с Риком создают самодельную газету. В ней они разоблачают деятельность Арамбеля Коше, который может уволить сотрудника только за то, что у того влажные ладони. Рамбаль Коше предлагает карьерный рост Перену, а сам хочет отправить мальчика обратно в Америку к его матери. Но мальчик сбегает, находит Франсуа Перена и отказывается оставаться с отцом. И даже после того, как Франсуа сам запихивает Эрика в машину, говоря, что ему надоели оба, и отец, и сын, мальчик все равно выскакивает из машины, бежит к Франсуа, запрыгивает на него и обнимает его. Заключительные кадры фильма показывают, как Франсуа держит на руках Эрика. Смысл, который лежит на поверхности фильма это острые социальные вопросы, связанные с безработицей, безграничной властью людей, имеющих деньги. Вспомните сцену, в которой Рамбаль Коше покупает понравившийся ему дом. Он даже не спрашивает о желании людей, живущих в этом доме. Он просто уверен, что имеет на этот дом право просто потому, что его захотел. Про взаимоотношения отцов и детей Когда мальчик показывает отцу, что тот покупает людей, и не только на работе куплена его молодая жена, подкупается сам Эрик. Вся его детская комната завалена множеством игрушек. Так почему бы тогда и его сыну не купить в качестве игрушки для себя живого человека? Про страх людей, потерять работу и потому готовых терпеть такое унизительное отношение. И этот первый символический слой безусловно, очень важен. Но давайте попробуем заглянуть в глубину. А на глубинном уровне каждый персонаж фильма или мультфильма, или сказки, или сна это внутренняя фигура, субличность. И каждая такая внутренняя фигура взаимодействует во внутреннем психологическом пространстве. Скорее всего, это внутреннее психологическое пространство Франсуа. Почему я пишу скорее всего? Потому что, на мой взгляд, в фильме показано только начало процесса интеграции разных субличностей. Они еще находятся в конфликте, и как разрешится этот конфликт, не показано. Именно поэтому финал фильма открытый. Но внутренний ребенок наконец-то нашел своего хорошего внутреннего родителя, и поэтому опять-таки, скорее всего, финал оптимистичный. В целом же фильм показывает, что происходит, когда человек идет на поводу у своей детской части и отдает управление своей жизнью внутреннему ребенку, и что внутренний ребенок, так же как и любой реальный ребенок, когда его делают главным, ощущает себя несчастным и отвергнутым. В самом начале фильма мы видим Франсуа, который пришел устраиваться на работу. Его уверяют, что в редакции все живут одной семьей, Но дальше оказывается, что все это видимость семьи. Редактор говорит герою Пьера Ришару, что тому обязательно нужно сбрить бороду, но логичного объяснения этому не дает. Просто владельцу газеты не нравятся бородатые люди. Очень показательно первое появление Рамбаля Коше. Он приезжает на банкет и поддвигает к себе фуршетный стол. Его совсем не интересуют окружающие люди. Он их не учитывает вообще. Ну и что, что кто-то остался без тарелок, что перепутаны все приборы на столе, пусть люди разбираются сами. Это вообще не его забота. Рамбаль Коше – это, как мы увидим дальше, внутренняя отвергающая родительская фигура, и у этой фигуры есть только две ценности: деньги и мгновенное исполнение собственных желаний. Дальше мы встречаемся с Мисье Эриком, сыном Рамбаля Коше – На мой взгляд, то, что мальчика называют Мисье, очень символично, потому что речь как раз идет о внутреннем ребенке взрослого человека, самого Рамбаля Коше. И обращение Мисье это подчеркивает. и Рамбаль Коше, и Эрик ведут себя совершенно одинаково во внутреннем пространстве Рамбаля Коше главенствует внутренний ребенок, который только требует, который настаивает на немедленном выполнении своих желаний, который абсолютно не видит и не замечает никого вокруг, кроме себя самого. В самом начале фильма мы видим, что происходит в жизни человека, когда все его внутреннее пространство подчинено желаниям внутреннего ребенка, когда главенствует в жизни раненый ребенок, и как от этого страдает в итоге и сам внутренний ребенок, и все окружение. Именно поэтому месье Эрик в магазине игрушек своего отца показывает на Франсуа. Ранненному внутреннему ребенку нужен именно живой человек, а не бездушные игрушки. Внутренний ребенок всегда будет искать того, кому можно усыновиться, и чтобы исцелиться, ему не нужен тот, кто просто забрасывает его игрушками и исполняет едва ли не все прихоти, а кто будет видеть его по-настоящему будет ставить ему границы, будет признавать его и свои чувства. Франсуа окажется именно таким человеком, и Франсуа, соответственно, окажется принимающей внутренней родительской фигурой. Нередко взрослые люди ведут себя именно так, как Рамбаль Коше по отношению к своему внутреннему ребенку. покупают игрушки, выполняют все прихоти, но не становится легче. Сколько было случаев в моей работе, Когда спрашиваешь человека, как он заботится о своем внутреннем ребенке, и мне отвечают что-то типа: "Ну я же хожу в кино, когда хочу, покупаю себе что-то, чего у меня не могло быть в детстве, стараюсь выполнять свои желания". Но но почему-то не становится легче. А бывает, что человек все время идет по этому пути удовлетворения желаний своего внутреннего ребенка, совершенно не понимая его потребностей, Он покупает бездушные игрушки своему внутреннему ребенку, и эти игрушки просто с возрастом меняются. Были игрушечные машинки, а стали машины, самолеты, бизнесы. Раннему внутреннему ребенку нужно, чтобы его увидели и признали его, увидели его боль, несмотря на то, что кажется, внешне сейчас у человека все есть. И как показывает любая история, которой затрагивается тема внутреннего ребенка, увидеть его не так-то просто. Нужно, во-первых, увидеть эту фигуру внутреннего ребенка, признать его боль. А внутренний ребенок часто очень неприятный персонаж, и встреча с ним бывает далеко не всегда такая благостная, как описано в некоторых книгах и рассказывается в онлайн-марафонах. Внутренний ребенок может оказываться вот таким мисьё Эриком, который выливает на голову таз с водой, не умеет проигрывать и ведет себя достаточно жестоко. Во-вторых, увидеть реальные потребности внутреннего ребенка, а в-третьих, признать реальными его истинные чувства. Одна из главных потребностей Эрика, чтобы ему перестали попустительствовать и установили адекватные границы. Все окружение Рамбаля Коше попустительствоют ему, никто не смеет сказать слово поперек. Также беспрекословно попустительствуют Эрику слуги. Они подчиняются Эрику безоговорочно, вовлекаются в его игры, хотя им это не нравится. Единственный, кто не подчиняется Эрику это Франсуа. Он отказывается играть, если ему не нравится. Он садится в ванную и отказывается подчиняться Эрику. Он не уступает в игре в настольный футбол и по-настоящему выигрывает у Эрика. Кстати, сцена с выигрышем в настольный футбол тоже достаточно символична. Внутренний ребенок, наконец видит, что он не может быть всегда главным. Наконец нашелся тот, кто сможет его остановить. Кроме того, чтобы увидеть и признать внутреннего ребенка, Нужно, чтобы и сам внутренний ребенок признал появление хорошего внутреннего родителя. И это нередко достаточно длительная часть в психологической работе. Да, уже увидели эту детскую часть, поняли, что ей плохо, но она как будто никак не идет на контакт. И хотя внутреннему ребенку жизненно важен этот принимающий внутренний родитель, внутренний ребенок все равно не сразу ему верит и не сразу же по-настоящему видит. На мой взгляд, этот момент подчеркнут в фильме тем, что Эрик называет Франсуа не его настоящим именем, а Жульеном. Мальчик просто решил, что теперь вот этого мужчину, купленного в магазине, будут звать Жульен. Так и хочется продолжить: человек, пришедший к психологу, решил, что вот теперь у него есть фигура внутреннего принимающего родителя. Но так ли это? Покажет только время. Итак, Франсуа оказывается подчиненным Эрику, раненому внутреннему ребенку. Он единственный не называет Эрика месье. Он показывает свои чувства: злится, когда остается без ужина, впечатывает торт в лицо мальчика в ответ на его Когда он играет с Эриком, то играется с Эриком по-настоящему, а не просто чтобы от него отделаться. Он отдает ответственность тем, то от этой ответственности отказался и ведет себя инфантильно. Так, например, он толкает в бассейн Матиху Эрика на приеме и говорит ей: "Теперь вы знаете, каково оказаться в пижаме на глазах у многих незнакомых людей". Матиха обманом заманила Франсуа в комнату, чтобы показать, кого купил ее приемный сын. Франсуа рассказывает Эрику о нем самом что Ирик вброшен в богатстве и роскоши, что он отвергнут своим собственным отцом, думаю, уже стало понятно, что фигура Рамбеля Куше это фигура внутреннего отвергающего, критикующего родителя. В транзактном анализе такую родительскую фигуру называют свинским родителем. А кроме того, Франсуа показывает и Рамбелю Куше, его самого. Если Ирик и Рамбаль Куше это внутренние фигуры, то получается, что Рамбаль Коше, так же как и внутренний ребенок, ничего не знает о самом себе. Франсуа и Эрик создают газету под названием Игрушки президента Рамбаля Коше, где перечисляют несправедливое увольнения, покупки домов за пять минут, когда людям даже не дают времени подумать, а сам президент не может ждать и тому подобное. И именно после того, как Эрик и Рамбаль Коше увидели самих себя, Эрик увидел наконец и Франсуа и начал называть его реальным именем, а не вымышленным именем Жульен. Рамбаль Коше внезапно осознает, что его окружение ему попустительствует. Этот момент показан вскользь, но он есть в сцене, в которой президент приказывает главному редактору раздеться и пройтись голым по всей редакции. И когда редактор начинает раздеваться, Рамбаль Коше задает ему вопрос: "Так кто же из нас монстр? Я, который просит снять штаны, или вы, готовый показать задницу?" И Рик, наконец признает также, что Франсуа не куплен, что он свободен. Покупку журналиста в магазине игрушек мы можем расценивать как отчаянный жест внутреннего ребенка, который понимает, как он нуждается в живом человеке. Порой подобное происходит в работе с психологом, когда человек приходит, платит деньги и ждет, что сейчас будут удовлетворяться все его желания, а психолог по умолчанию станет хорошим родителем и будет только носить на руках и предугадывать желания. А если вдруг психолог начинает задавать неудобные вопросы, отражать что-то не самое приятное в том, что происходит в жизни клиента, Клиент может ему вернуть что-то типа я тебя купил, как это говорил Эрик Франсуа. К счастью, подобное не так часто встречается в психологической практике, но, к сожалению, все равно бывает, и важно, чтобы в какой-то момент клиент увидел психолога не как функцию, а как реального человека. И когда это случается, а случается это далеко не так быстро, как показано в фильме, мы можем говорить об успешности работы, потому что увидеть другого возможно только тогда, когда видишь наконец себя. Рамбаль Коше решает на восемь дней раньше отослать Эрика к матери. Отвергающий внутренний родитель делает то, что он делает всегда. В очередной раз отвергает внутреннего ребенка, Когда тот становится все более живым, неудобным и все более заявляющим о себе. Знаете, как часто именно в этот момент бывает срывается терапия. У человека что-то происходит, что он больше не может приходить на встречи и тому подобное. В машине президент говорит сыну совершенно без эмоций про то, что все, что я делаю, я делаю ради тебя. все, что у меня есть, все твое. Ты единственный смысл, чтобы продолжать. Он ничего не может тебе дать. Но и реальный ребенок, и внутренний ребенок не могут быть единственным смыслом, чтобы продолжать, хотя, конечно, смыслом важным, но точно не единственным. А может быть, все, что делает Пьер Рамбель Коше ради своего внутреннего ребенка, означает, что он видит только смыслы, навязанные извне социумом, и сейчас у него наконец есть шанс увидеть, что эти смыслы могут быть ложными. И Рик убегает три раза от отвергающего родителя, и на третий раз Франсуа подхватывает его на руки. Я уже писала, что история в фильме с открытым финалом, очень хочется верить, что такой финал это начало разрешения внутреннего конфликта и внутренний ребенок займет свое место именно ребенка, перестанет быть самым главным во внутреннем пространстве. Потому что задача ребенка — быть ребенком, а не верховодить в жизни человека, именно тогда, когда внутренний ребенок обретает своего принимающего внутреннего родителя, внутренний критик или отвергающий внутренний родитель наконец перестанет быть таким отвергающим. Упражнение Внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. Это упражнение заключается в составлении коллажа на тему Мой внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. Для его выполнения тебе понадобится большой лист плотной бумаги, лучше формата А3, можно и больше. Канцелярский клей, ножницы и журналы из которых можно вырезать различные картинки, фотографии, надписи. Раздели лист бумаги на три примерно одинаковые части. Левая часть это та часть, куда ты будешь приклеивать картинки, надписи, изображения, которые у тебя ассоциируются с твоим внутренним ребенком. Правая часть часть, отвечающая за ассоциации с внутренним родителем. Центральная часть Это часть, которая отвечает за ассоциации, связанные с твоим внутренним взрослым. Заполни сначала картинками и надписями ту часть листа, которая отвечает за ассоциации с твоим внутренним ребенком. Следующий, заполни правую часть, ту, которая отвечает за ассоциации с внутренним родителем. И последний, заполни центральную часть, которая отвечает за ассоциации с внутренним взрослым. Когда закончишь составлять коллаж, отойди на некоторое расстояние от него и посмотри, нравится ли тебе то, что получилось. Ты что-то добавила бы или убрала? Этот коллаж рабочий инструмент. Ты можешь дополнять его новыми картинками и надписями, можешь убирать то, что, как тебе кажется, станет уже не Попробуй записать вопросы, на которые тебе хотелось бы получить ответ и ответить на него от имени разных субличностей, которые ты отразила на коллаже. Как бы на этот вопрос ответил твой внутренний ребенок, твой внутренний родитель, а твой внутренний взрослый. Возможно, в процессе их ответов ты поймешь свои потребности, которые скрываются за каждым из ответов от имени каждой субличности, и найдешь лучшее для себя решение. Упражнение Внутренний помощник. Многие из нас относятся к себе слишком критично, слишком строго. Даже в суде есть не только судья и предъявляющее обвинение, но и адвокат, и право на адвоката закреплено за каждым. Но нередко мы сами себе оказываемся слишком строгими судьями. По моим наблюдениям, особенно суровыми по отношению к себе, оказываются действительно чудесные, хорошие люди. Когда такой клиент робко и уже не на первой встрече задает мне вопрос, чуть слышно говорит: "Я, наверное, все же хороший человек". Мне становится одновременно и очень грустно, и радостно, что наконец-то о себе он начинает думать хорошо. Замечательно, когда ребенок выходит из детства с внутренним ощущением самого себя, которое будет помогать ему в жизни. И ощущение это можно сформулировать следующими словами: Я хорош такой, какой я есть, хорош сам по себе. Но многие ли из нас могут сказать о себе, что они вступили во взрослую жизнь с таким подарком. Именно поэтому я предлагаю тебе выполнить упражнение, в котором ты встретишься со своим символическим внутренним помощником. Этот помощник будет напоминать тебе, что ты хороший человек. И хороша сама по себе просто потому, что ты живешь на этой земле. Мне в качестве иллюстрации к этому упражнению очень нравится пример мифа об Одиссее, описанный Гомером. И хотя внешне может показаться, что Гомер описывает реальное путешествие и скитания Одиссея в течение многих лет, любой миф можно прочесть и как символическую историю. Одиссей таким образом искал сам себя. Это было долгое и трудное путешествие к самому себе. У Одиссея был помощник богини мудрости Афина, которая заступается перед богами Олимпа за Одиссея и рассказывает им о том, с какими серьезными испытаниями он столкнулся во время своего странствия и как достойно их преодолел. Афина, тот самый внутренний помощник Одиссея, она появляется именно тогда, когда ему было это необходимо. И не случайно Афина, богиня мудрости, ведь мудрость это обретение взрослого человека. Итак, начнем. Закрой глаза, мысленно пройдись по своему телу от кончиков пальцев ног до макушки и обратно. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Мысленно перенеси в своё безопасное место. Побудь там какое-то время, рассмотри все внимательно вокруг. Это безопасное место, все то же пространство, которое ты себе представляла, или оно изменилось? Если изменилось, то что? Как ты сейчас себя в нем ощущаешь? Найди в этом безопасном пространстве место, где ты можешь сесть, устроиться поудобней, и мысленно пригласи к себе в твое безопасное место твоего внутреннего помощника. Этот помощник понимает тебя, это символ твоей мудрости, помощи силы. Когда ты слишком критично настроена по отношению к самой себе, подавлена, пессимистично настроена, помни, что внутренний помощник не разделяет твою точку зрения на саму себя. Он знает, какой ты замечательный человек и какими качествами ты обладаешь, через какие испытания тебе пришлось пройти. Как богиня Афина, которая защищала Одиссея перед богами, этот внутренний помощник тоже готов рассказать о себе много хорошего. Представь, что внутренний помощник рассказывает кому-то о тебе, и при этом он говорит о тебе много хороших, искренних, поддерживающих и одобряющих слов. Мысленно поблагодари своего внутреннего помощника за встречу, и когда будешь готова, открывай глаза. Я предлагаю тебе записать рассказ твоего внутреннего помощника о тебе. Можешь начать этот рассказ со словами: Я хочу рассказать вам о чудесной женщине, например, Анне. У нее много талантов, и в своей жизни она столкнулась со множеством испытаний. Помните, что внутренний помощник это именно помощник. Он обладает голосом мудрости, силы, поддержки, сострадания, и он готов рассказывать о ваших достоинствах. Рассказ моего внутреннего помощника. Я знаю, как непросто дается это упражнение. Когда я прошу клиента рассказать от лица внутреннего помощника о себе, то хорошие слова о себе чаще всего застревают, наворачиваются слезы, как будто все это не о нем. Это кто-то другой такой хороший, прекрасный, замечательный, а не он. И как обычно легко о себе говорить гадости, обзывать самого себя и считать, что ничего хорошего не заслуживаешь но внутренний взрослый это и наш голос мудрости, который знает не только о недостатках, но и о несомненно, достоинствах человека. Упражнение "Я хозяйка своей жизни". Предлагаю тебе сделать еще одно заключительное упражнение. Все упражнения, которые были предложены в этой книге, можно выполнять не один раз, периодически к ним возвращаясь. Так же обстоит дело и с этим упражнением. В главе, посвящённой внутреннему взрослому, я писала о том, что взрослый человек это человек целостный. Каждый человек это существо, живущее сразу в нескольких измерениях: телесное или биологическое. Без нашего тела мы просто не смогли бы существовать на земле. Психологическое или эмоциональное. Наши эмоциональные переживания, ощущения, впечатления. Социальное измерение Все мы люди существа социальные, и живем, они не просто, выживаем благодаря именно нашей социальной организации. Духовное измерение. Под духовным измерением каждый понимает что-то свое. Для кого-то это вера в Бога, для кого-то вера в высшие силы, которые нас создали. Кто-то считает важным духовным измерением в своей жизни природное, вселенское начало. Такие психологи, как, например, Карл Юнг, И Ролло Мэй говорили и писали о том, что без учета духовного измерения обычному человеку помочь невозможно. Поэтому определи сама для себя, что значит для тебя это духовное измерение нашей жизни. Кроме того, все эти четыре измерения не могут существовать одно без другого. И если кого-то из них не хватает, человек не ощущает себя целостным. Я предлагаю отправиться тебе в воображаемое путешествие, которое символически объединит все четыре измерения. Включи спокойную, расслабляющую музыку. Замечательно, если в ней также будут присутствовать естественные природные звуки: шум дождя, журчание воды, шелест листьев, щебетание птиц. Прими удобное положение. Закрой глаза. Обрати внимание на свое тело. Как ты его ощущаешь сразу? Целиком. Современный человек так редко бывает в своем теле. Обычно он в своих мыслях, либо сожалеет о прошлом, либо тревожится или мечтает о будущем. Обрати свои мысли на себя сейчас. Почувствуй свое тело. Как ты сидишь или лежишь? Расслаблены или напряжены твои глаза, губы, подбородок, щеки, шея? плечи. Как ощущает себя спина? Есть ли за ней опора и как она ощущается? Чувствуешь ли ты на своем теле одежду? Напряжен или расслаблен твой живот? Руки, бедра, колени, ступни. Чувствуешь ли ты, как твоему телу прикасается и облегает его одежда? Чувствуешь ли ты опору под своими ногами? Попробуй поставить ноги так, чтобы ты ощущала, что они опираются на пол. Представь, что твои ноги это как будто корни большого дерева, которое питается соками земли и может отдавать земле свои соки. Обрати внимание на свое дыхание. Как ты дышишь? Поверхностно или глубоко? Сделай свой вдох и выдох чуть глубже, чем обычно. Чуть более глубокий вдох. Чем ты привыкла делать? И чуть более глубокий выдох. Обрати мысленно свое внимание наверх, на небо над твоей головой. Представь, что ты выдыхаешь золотистый солнечный свет, который с каждым выдохом наполняет твое тело. И с каждым выдохом ты выдыхаешь напряжение, которое накопилось в твоем теле и ищет выхода. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. На одном из выдохов представь, что энергия земли и энергия неба начиная через твое тело идти навстречу друг другу и соединяться в одной точке. Может быть, это будет район солнечного сплетения или пупка. Это два начала, которые нужны, чтобы человек появился на свет. Земля и небо, мужское и женское. Энергия неба И земли сливаются в одной точке и рождают некоторую третью, особенную силу. Что это за сила? Возможно, ты ее ощущаешь как единение с собой или единение с другими людьми. Ощути, как эта сила протекает сквозь тебя, как она струится через твое тело, через твои ладони. Продолжай дышать глубоко и расслабленно. Ты можешь представить рядом с собой людей, которые тебе дороги, которые поддерживают тебя и которых поддерживаешь ты. И все вы можете быть связаны через эту невидимую третью силу, которая струится из твоих рук. Эта сила есть в каждом человеке. Именно она помогает ему быть хозяином своей жизни. Загляни глубоко-глубоко внутрь себя, и там ты увидишь чудо, сокровище. Это чудо носит твое имя. Как оно выглядит? Замечай, отмечай внутри себя ощущения. Как ты дышишь? Что ощущает твое тело в этот момент? Ты видишь чудо, и это чудо это ты. Сейчас ты хозяйка своей собственной жизни. Помни, что ты сокровища, которые носят в себе таланты, способности, возможности. Осознавай одновременно свое тело, свою связь с миром, почувствуй уважение к тому чуду, которое ты носишь в себе. У индусов есть обычай, встречаясь с другим человеком, складывать обе руки вместе и прижимать груди. Этот жест называется намасте. Оказывается, он означает следующее: божественное начало во мне приветствует божественное начало в тебе. Мало признавать чудесное в другом человеке, его обязательно нужно увидеть и в себе. С этим ощущением, что именно ты тот человек, который является хозяином собственной жизни, возвращайся, открывай глаза. Если хочешь, ты можешь нарисовать символ своего сокровища чуда.